Глава третья. Егор выехал за пределы города. Поехал по дороге, по обеим сторонам снова тянулись бескрайние заснеженные степи. Вдруг Егор увидел огромное дерево, поваленное поперек дороги. Откуда оно тут взялось, было непонятно. Рядом с деревом стояли три человека. Братья Поповы, которых мы уже видели в бане, и бородатый мужик в тулупе со страховочным монтажным поясом через плечо. Егор подъехал к дереву и затормозил. Валерка Попов стоял за деревом и целился в Егора из обреза охотничьего ружья. К водительской двери подошел Бородач, открыл ее и приказал Грозно. — А ну, вылазь. Зачем это? — спросил Егор. — Вылазь, а то хуже будет! — пригрозил Бородач. Егор покорно вылез из машины. — О, да это же Егор Матвеев! — весело крикнул Витька Попов. — Здорово, Егор! — Валерка опустил обрез. — Здорово! — отозвался Егор. — Разбойничаете? — Да не, мы так балуемся! — ответил Витька. Нам машина нужна. Хотим на пойму ехать с высоковольтной линии и медные провода тырить, а машины нет». «Это чего, свой, что ли?» – удивился Бородач. «Свой, свой, Михаил Иванович. Это Егор Матвеев с комбината», – подтвердил Витька. «Ну, извини, брат, не признал», – извинился угрюмый Бородач. «Слушай, Егор, а поехали с нами провода тырить», – предложил подошедший Валерка. «Не, я не могу. Мне машину отогнать надо». «Да здесь все по дороге, пойма там». — указал Валерка направление, в котором ехал Егор. — А дальше поселок есть, Железнопесочинск. В нем пункт приема цветных металлов, там и сдадим. Денег заработаешь. — А не погорим? — засомневался Егор. — На чем? Дело верное. У меня в железно песоченский приемщик знакомый, все будет чики-пуки, — заверил Егор Валерка. — Ладно, поехали, только быстро, — согласился Егор. Мужики отодвинули дерево с дороги и полезли в кабину Егорова Краза. На заснеженном поле стояли металлические мачты высоковольтного напряжения. Ветер кружил поземку, небо заволокло тучами, поэтому солнца не было видно. Под одной из таких мачт и стоял крас Егора. Братья Попова, Егор и Михаил Иванович стояли рядом, задрав голову, смотрели вверх. Провода мотались на сильном ветру, который особенно чувствовался на открытом пространстве поймы. — Да чего его рубить-то? — говорил Валерка. У меня вон обрез есть охотничий. Дробью стрельнуть по изолятору, он сам на землю упадет. — А как его ветром на тебя бросит? спросил Михаил Иванович. — А как не бросит? — передразнил мужика Валерка. — Вот ты и стрельнешь! — хмуро сказал Михаил Иванович. Ну и стрельну! — зло сказал Валера и пошел к машине. Он вернулся к мачте, неся обрез в руках. Начал целиться в керамический изолятор, на котором крепился толстый медный провод. Михаил Иванович, Виктор и Егор отошли подальше. Встали за машиной, как за укрытием. Валера долго целился, наконец нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Изолятор разлетелся в дребезги. Валера побежал прочь от мачты, проваливаясь в снег, споткнулся, упал. Но провод, вопреки его ожиданиям, не разорвался. Сначала он полетел вниз, прогнулся почти до земли и снова взмыл вверх. Начал вращаться, как детская скакалка, пока безвольно не повис в воздухе метрах в десяти от земли. Валера встал, отряхнулся от снега, подошел к мужикам. Все, как по команде, закурили. «Че ж теперь делать?» – заговорил первым Виктор. «Надо еще по одному изолятору стрельнуть», – сказал Егор. «Тогда точно оборвется». «Надо», – согласился Валера. «Только у меня больше патронов нет». «Как это нет? У нас же целая коробка была», – удивился Виктор. «Была-то она была, только кончилась». «Как-то кончилась?» «А так, взяла и кончилась». «Подожди, куда ты патроны дел?» «А кто бутылки на прошлой неделе во дворе расстреливал? Я, что ли?» «Какие еще бутылки?» – разозлился Виктор. «Ну, хватит, сцепились тут», – осадил братьев Михаил Иванович. «Раз нет патронов, надо резать». «Кто полезет?» – спросил Валерий. «Я могу», – вызвался Егор. Он пошел к машине, взял из кабины страховочный пояс, резиновые перчатки и ножницы по металлу. Пошел, проваливаясь в снег, к мачте. Перед тем, как лезть, он надел пояс и перчатки, спрятал ножницы за пазуху и начал карабкаться по мачте. Добравшись до высоты, на которой находился провод, Егор привязал себя поясом к мачте, достал из-за пазухи ножницы и начал тянуться ими к проводу, чтобы перекусить его, но это было не так просто. Провод болтался на ветру. Егор немного не доставал до него. Тогда он отвязал страховочный трос и снова попытался дотянуться до провода ножницами, держась свободной рукой за мачту. В этот момент сильный порыв ветра кинул провод прямо на Егора. Провод ударил его в грудь, посыпались искры, Егор сорвался, полетел вниз и остался лежать неподвижно, распластавшись на снегу с потемневшим лицом. Провод остался все так же висеть над землей на почтительной высоте. Михаил Иванович, Виктор и Валера бросились к Егору, склонились над ним. Михаил Иванович расстегнул куртку на груди у Егора, приложил ухо к той стороне, где было сердце, прислушался. «Ну?» – в нетерпении спросил виктор не дышит констатировал михалил иванович помер что ли спросил валера не знаю а только не дышит ни шута зло ответил михаил иванович че ж теперь делать то испуганно спросил виктор может спирта ему дать предложил валера виктор сбегал к машине вернулся с бутылкой прямо из горла попытался влить спирт егору в рот но он потек по щекам мимо егор остался недвижим в больницу его надо предложил Валера. «Не надо его в больницу», воспротивился Михаил Иванович. «Помрет он там». «А здесь не помрет, он уже помер», сказал Виктор. «Ничего он не помер», огрызнулся Михаил Иванович. «Его в землю закопать надо, из него все самой выйдет». «Не боись, дня через два закопают с оркестром», зло сказал Валера. Дурак «Да ты, Валерка», спокойно ответил Михаил Иванович. «Я когда в детстве у бабки в деревне жил, там в одного пастуха молнией ударила. Все тоже думали, что он помер». А один старик, седой совсем, приказал его раздеть и голову в землю по шею закопать. Так он там в земле весь день не проторчал, а к вечеру ожил и сам домой пришел, понял? «Да где же мы сейчас землю найдем? Зима ведь?» – засомневался Виктор. «А если найдем, поморозим его нахер?» «Точно, поморозим», – согласился Валерка. «Тогда его в прорыв надо сунуть», – предложил Михалонч. «Это что зачем?» – удивился Валерка. «Кровь к сердцу прильет, он начнется объяснил Бородач. «А если не очнется?» — с сомнением спросил Витька. «Обязательно очнется! Не может не очнуться!» — авторитетно заявил Михаил Иванович. «Ладно, в прорубь так в прорубь. Поднимай его, мужики, только осторожней!» — приказал Валерка. Они подняли Егора и понесли к кразу.